на чем же ты выйдешь пахать, когда продашь эту лошадь?» — продолжал Нихлюдов, успокоившись достаточно, чтобы говорить обыкновенным голосом. «Тебя нарочно посылают на пешие работы, чтоб ты поправлялся лошадьми к пахоте, а ты последнюю хочешь продать. А главное, зачем ты лжешь?» Как только барин успокоился, и Юхванка успокоился. Он стоял прямо,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 «Зачем же тебе нужны деньги?» «Хлеба нету тебе ничего, Васяса. Да и долги отдать мужичкам надо тебе, Васяса». «Как хлеба нету? От чего же у других, у семейных еще есть, а у тебя без семейного нету? Куда же он девался?» «Ели, вашего Васяса, а теперь ни крохи нет. Лошадь я к осени куплю, Васяса». «Лошади продавать и думать не смей!»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 «Тебе дурно будет!» «На то воля вашего Сиаса!» — отвечал он, закрывая глаза с притворно-покорным выражением. «Коли я вам не заслужил, а, кажется, за мной никакого пороку не замечено. Известно, уж коли я вашему Сиасу не полюбился, то все в воле вашей состоит. Только не знаю, за что я страдать должен». «А вот за что!»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 Юхванка, стоя на одном месте, не поднимая глаз, следил за ногами барина. «Послушай, Епифан!» — сказал Нихлюдов детски кротким голосом, останавливаясь перед мужиком и стараясь скрыть свое волнение. «Этак жить нельзя, и ты себя погубишь. Подумай хорошенько, если ты мужиком хорошим хочешь быть, так ты свою жизнь перемени».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 — Вот вам на хлеб, — сказал ей на ухо Нехлюдов, кладя в руку ассигнацию. — Только сама покупай, а не давай юхванки, а то он пропьет. Старуха костлявой рукой ухватилась за притолуку, чтоб встать, и собралась благодарить барина. Голова ее закачалась, но Нихлюдов уже был на другом конце улицы, когда она встала. Глава 9. Давыдка Белый просил хлеба и кольев, значилось в записной книжке после Юхвана. Пройдя несколько дворов, Нехлюдов при повороте в переулок встретился со своим приказчиком, Яковом Алпатычем, который, издалека увидев барина, снял клеенчатую фуражку и, достав фуляровый платок,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 И на это никто не откликнулся. Он прошел сени, заглянул в пустые хлевушки и вошел в отворенную избу. Старый красный петух и две курицы, подергивая ожерельями и постукивая ногтями, расхаживали по полу и лавкам. Увидев человека, они с отчаянным кудахтаньем, распустив крылья, забились по стенам, и одна из них вскочила на печку.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 Испуганная курица, вскочившая на печь и еще не успокоившаяся от волнения, расхаживая по спине до выдки, не разбудила его. Не видя никого в избе, Нехлюдов хотел уже выйти, как протяженный влажный вздох и изобличил хозяина. — Эй, кто тут? — крикнул барин. С печки послышался другой протяжный вздох. — Кто там? — Поди сюда!» Еще вздох, мычанье и громкий зевок отозвались на крик барина. «Ну, что же ты?» На печи медленно зашевелилось, показалась пола из тертого тулупа, спустилась одна большая нога в изорванном лапте, потом другая, и, наконец, показалась вся фигура Давыдки Белого, сидевшего на печи,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 сквозь зубы. Глава десятая В это время мимо окна мелькнула голова крестьянской женщины, несшей полотно на коромысле, и через минуту в узбу вошла Давыдкина мать, высокая женщина лет 50, весьма свежая и живая. Изрытое рябинами и морщинами лицо ее было некрасиво,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 Либо вот стоит, башку свою дурацкую скребет, — сказала она, передразнивая его. — Хоть бы ты его, отец, постращал бы, что ли. Уж я сама прошу, накажи ты его ради Господа Бога в солдат или один конец. Мочи моей с ним не стало, вот что. — Ну как тебе не грешно, Давыдка, доводить до этого свою мать? — сказал Нехлюдов, сукоризно обращаясь к мужику. Давыдка не двигался.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 «С натуги, кормилец, как бог святый извелась! Взяли мы ее за прошлый год из Бабурина!» Продолжала она, вдруг переменяя свое озлобленное выражение на слезливое и печальное. «Ну, баба была молодая, свежая, смирная, родной. Дома-то у отца, за заловками в холе жила, нужды не видала, и как к нам поступила, как нашу работу узнала». И на барщину, и дома, и везде. Она, да я, только и было. Мне что? Я баба привычная. Она же в тяжести была, отец ты мой. Да горе стала терпеть. А все через силу работала. Ну и надорвалась сердешная. Летость петровками еще на беду мальчишку родила, а хлебушка не было. Кое-что, кое-что ели, отец ты мой. Работа же спешная подошла». У ней груди и пересохни. Детенок первенький был, Коровенки нетути, Да и дело наше мужицкое, Где уж рожком выкормишь. Ну, известно, бабья глупость, Она этим пуще убиваться стала, А как детенок помер, Уж она с той кручины выло-выла, голосила, голосила, Да нужда, да работа, Все хуже да хуже. Так извелась в лето сердешная,